Культ формы в конфуцианстве Понятие «китайские церемонии» затрагивает жизнь и быт каждого китайца ровно настолько, насколько каждый китаец в Старом Китае был причастен к конфуцианству. В этом смысле церемониальные нормы можно было бы сопоставить с религиозными, подобно тому, как в рамках иных религий Все детали ритуала обычно бывали известны лишь посвященным из числа духовенства. Знание всего комплекса церемоний было привилегией ученых-чиновников и шэньши. Среди этого образованного слоя тщательное соблюдение всех церемоний и деталей этикета, регламентов в поступках, движениях, одежде, украшениях, выезде и тому подобное – не только было естественным и обязательным, отличительным признаком, но и считалось условием престижа, критерием образованности. Подчеркнутым соблюдением всех условностей и формальностей шэньши стремились как бы лишний раз обозначить ту границу, которая отделяла их от неграмотной массы китайцев знакомых с церемониалом лишь в самых общих чертах. Страница 306. Шэньши и чиновники особенно долго и тщательно соблюдали траур по умершим предкам. На время траура по родителям чиновник на два с лишним года уходил в отставку с сохранением жалования и право возвратиться на должность после траура. Они считали делом своей чести устроить пышные похороны, стоившие иногда целого состояния. Всего этого требовал их статус, престиж, претензия формально отличаться от простого китайца, для которого весь церемониал ограничивался упрощенными обрядами. Культ формы породил в среде конфуцианских шэньши, Странное переплетение чувства сильного самоуважения с показным самоуничижением. Нормы поведения предполагали уничижительный тон обеих сторон по отношению к себе. Я, ничтожный, осмеливаюсь побеспокоить. Как ваша драгоценная фамилия? Ваш недостойный слуга надеется и тому подобное. Однако такая форма общения не означала, что собеседники, даже если их позы, поклоны, жесты, мимика соответствовали самоуничижительному тону, действительно считают себя ничтожными. Напротив, у всех у них, как правило, было обостренное чувство собственного достоинства. А самой страшной, непереносимой обидой, катастрофой для любого из них была потеря лица. Публичное унижение – обличение, обвинение в чем-то недостойном, не несоответствующем его чину, положению, образованию, воспитанию. Публичное обвинение, например, во взяточничестве, мошенничестве на экзаменах и тому подобное, было для чиновника или шэньши, независимо от полагавшегося за это наказание, моральной смертью. Форма в конфуцианском Китае была эквивалентом религиозного ритуала, например, молитвы в христианстве или исламе, аскезы или медитации в индуизме и буддизме. Более того, ни в одной из развитых религиозных систем, даже в исламе с его обязательной ежедневной пятикратной молитвой, жизнь людей не окутывалась такой густой паутиной, обязательных церемоний. И дело даже не только в том, что регламент сковывал возможности человека. Воспитание помогало приспособиться. Человек привыкал и исполнял церемониал автоматически, не задумываясь. Дело в ином. Чем плотнее была сеть обязательного церемониала, тем более приближался человек к состоянию автомата. Ни свободного волеизъявления, ни смелости и непосредственности в чувствах, ни стремления к гражданским правам, все это замещалось, вытеснялось жесткой тенденцией конформизму, к полному и автоматическому соблюдению детально разработанной и веками опробированной формы. Страница 307-я. И только нарушение отрегулированной жизни, кризисы временами заставляли страну и народ встряхнуться. Однако и в этих случаях дело, как правило, ограничивалось лишь восстановлением нарушенного порядка, реабилитацией пошатнувшейся было структуры с ее культом внешней формы.